Глава вторая. Мирослава. Никому нельзя было доверять. Казалось, что вокруг нас только подозрительные личности, что мрак над городом слишком сгустился, и разглядеть что-нибудь наверняка невозможно. Вообще-то я собиралась сделать своим последним желанием «хочу найти ведьму, которая похищает девушек», но передумала, поскольку теперь не была уверена, что тот, кто отвечает на вопросы не является моим загадочным классным Григорием Лушей. Луша сегодня был такой же, как всегда. Умный, сдержанный, серьезный, обеспокоенный за свой бестолковый одиннадцатый класс. Проверил, нет ли у кого каких проблем перед началом экзамена. После заскочил и уточнил, не было ли каких-нибудь инцидентов. Задержался около соломии, перекинулся с ней парой фраз, но все в строгих рамках отношений учитель-ученица. Ничего лишнего или, не дай бог, неприличного. Все так, как и должно быть. Какой же Луша на самом деле? Если не такой красавчик, как им кажется, то Соломейка будет очень разочарована. Хотела бы я посмотреть на ее лицо в этот момент. Богдан тоже писал алгебру. Он сидел через ряд от меня. Делал вид, что очень сосредоточен, но я замечала его быстрые взгляды, порывистые движения как будто он желал повернуться и что-то спросить у меня, но не решался. После теста я подошла к нему, вежливо чмокнула в щёчку и сказала, что увидимся, когда будет время. Заглянула в его глаза и увидела какое-то странное равнодушие, словно мыслями он был где-то очень далеко. В тот вечер я чувствовала себя неважно. Голова болела, и невероятно хотелось спать. На ужин я съела немного картошки и сосиску из всего что нашла в холодильнике только это показалось мне съедобным выпила три кружки кофе но спать хотелось так что глаза закрывались сами собой успокоенная мыслями об удачно сданном экзамене я легла спать пораньше и сквозь дремоту какое то время еще видела зависающую в сериалах снежанку проснулась я глубокой ночью словно что то подтолкнуло меня словно внутри распрямилась тугая пружина я открыла глаза И мрак вокруг показался осязаемым и невероятно густым. И в этом мраке я очень четко различила чьи-то шаркающие шаги и шорох одежды. Тяжелое нервное дыхание раздалось прямо у моей постели. Но я почему-то не могла повернуть голову. Тело стало будто деревянным, чужим и непослушным. Оставалось только всматриваться в абсолютную темноту. Почему не горели фонари на улице? и слушать пыхтение около головы. «Это ведьма! Наверняка ведьма! Пришла меня задушить!» И действительно, чьи-то темные скрюченные пальцы почудились мне у самого лица, они, подрагивая, тянулись к моей шее. Они были совсем близко, эти пальцы, но я ничего не могла поделать. «Что со мной? Почему я лежу как бревно? Бесполезное трюхлявое бревно! Я всегда такая смелая и ловкая!» Почему мое сердце бьется, как сумасшедшее, и холодный пот заливает лицо? Руки дотронулись до моей груди и вдруг отдернулись. И я в тот же момент почувствовала странное тепло. Это же серебряный крестик! Старый серебряный крестик отца Теодора! Ни одна ведьма не сможет прикоснуться ко мне, потому что это особенная вещь. Дар святого старца. Я вскочила и щелкнула выключателем. Передо мной стояла мать. Волосы распущены, глаза на выкате, ночная рубашка слегка спустилась с одного плеча. «Чего тебе?» — громко спросила я. «Ищу зарядку у Снежаны», — проговорила мать странным басом. «Я же не Снежана! Ты стоишь надо мной!» «Зарядку ищу, зарядку», — повторила мать, повернулась и вышла из комнаты. Это было так страшно и непонятно, что я еще некоторое время сидела на своем диване, таращась на дверной проем. После вскочила, закрыла дверь в комнату и приперла стулом. Не хватало еще, чтобы мать задушила меня ночью. Все, завтра же иду ночевать к Матвею. Я легла, прикоснулась к серебряному крестику и вздохнула. Стал бы Григорий Луша присылать мне такую ценную и сильную вещь, Ведь крестик только что спас мне жизнь. Может, это все-таки не лучше выполняет мои желания. Тогда кто? Утром я вскочила пораньше. Перед сменой в кафе следовало убрать квартиру и подготовиться к следующим экзаменационным тестам. Сестра, довольная и спокойная, громыхая костылями, сновала из кухни в ванную, пахло оладьями и кофе. Ну слава богу, наконец-то изволила проснуться! проворчала мать, увидев меня на пороге кухни. «Не смей сегодня никуда ходить. Снежане тяжело с костылями что-то делать по дому. Надо помыть окна, выбить все половики и наготовить на неделю. Поменяйся сменами с кем-нибудь. Ты сегодня нужна дома. Вечером мне надо уйти по делам, останешься с сестрой». Мать, конечно, совершенно обнаглела, но сестре действительно могла понадобиться помощь. И куда это вечером собралась мать? И неужели она ничего не помнит о том, что чуть не задушила меня ночью? Она выглядела такой же, как всегда. Волосы убраны в высокий хвост, глаза подкрашены, ногти покрыты красным лаком. Ничего особенного, ничего, что напоминало бы ведьму-убийцу. Что собираешься надеть на выпускной? Мне тут твоя родственница, о которой ты уже знаешь, деньги прислала. Можем пойти и купить тебе платье. Только умоляю, убери ты эту черную краску с лица». Найдем тебе девочку-визажиста, она сделает приличный макияж. Платье купим розовое или белое, из гипюра, как сейчас модно. Сама выберешь, какое захочешь. Твоя родственница не поскупилась», — разглагольствовала мать, видя, что я не возражаю против сегодняшних ее планов. «У меня будет платье и стилист. Я уже договорилась, все оплачено», — скупо сказала я, делая себе кофе. Вдруг вспомнился Марьян, который прошлым утром сказал, что мне хорошо без моего мрачного макияжа. «И кто это тебе оплатил? Твой новый мальчик?» «Ну почему сразу мальчики должны мне что-то оплачивать?» «Я работаю все таки деньги не транжирю. У меня есть на что купить себе платье». Фыркнула я и не соврала. Конечно, на выпускной я себе потихоньку откладывала и вполне могла приобрести нечто гипюровое и рыночное за какой-нибудь пару тысяч гривен. Но сейчас, судя по всему, за все платит тот, кто отвечает на мои вопросы». Не понимаешь ты главной сути в жизни, Мирка. Вот такой бестолковый останешься, и твои знания тебе не помогут. Сдала хоть вчера экзамен свой. В понедельник узнаю, но уверена, что нужное количество баллов наберу и поступлю на бюджет. Тогда мне не нужны будут деньги моей родственницы, как ты говоришь. Ничьи деньги мне не нужны. Я могу сама позаботиться о себе. Ну-ну, посмотрим на это твое сама-сама. И так ходишь худющая, как скелет, потому что едой моей перебираешь. Съешь хоть одну оладушку, а? Не ем я тесто жареное, ма. Не ем и все. А вдруг вчера я была такой сонной и вялой из-за картошки, которую мать сварила? Вдруг она что-то туда добавила? Ну тогда бананы в холодильнике. И овсянка твоя любимая в шкафу. Вот и отлично, сказала я и ушла в комнату с одной лишь кружкой кофе. День был долгим и суматошным. А вечером, когда мать наконец унесла свою громоздкую тушу из дома, я уселась за комп. Краем глаза заметила, как улыбающаяся Снежанка что-то строчит в своем телефоне. Не знаю, почему это так вывело меня из себя. «Пишешь Богдану?» Очень тихо и четко спросила я. Снежанка аж подскочила от удивления. Она всегда была наивной и бесхитростной, моя сестра. Поэтому покраснела, и кнула, и еле слышно пролепетала. Откуда ты знаешь? Знаю. Это же мать все придумала, да? Снежанка молчала, лишь таращилась на меня и сжимала в руке смартфон. Ну как ты могла? Я ведь тебя ничем не обидела. Всегда была с тобой честной, никогда не врала и не брала ничего твоего. В ответ ни слова, лишь изумленный, пристальный взгляд. Ну, что скажешь? Может, уже хватит мне врать? Кто придумал план охмурить Богдана под видом занятий по алгебре? Или чем вы там занимались, а? Знаешь, ты тоже не права. Богдан тебе не нужен, ни капельки не нужен. Ты даже не интересуешься тем, чего он хочет на самом деле. И ты не подпускала его к себе. А твое какое дело? Тебя это как касается? Касается, потому что Богдан мне нравится! Крикнула вдруг Снежанка и выпрямилась. «Мне нравится, Богдан, и я имею право строить отношения с тем, кто мне нравится». «Потому что тебе всегда нравятся мои вещи». Я вскочила с дивана и приблизилась к сестре. «Тебе всегда нравилось то, что мое, хотя ты и скрывала это. Потому что тебе всегда достается самое лучшее. Все деньги у тебя, и бабушка покупает тебе классные вещи. Красивые парни тоже твои, и интересная работа у тебя. И ты соображаешь гораздо лучше меня и матери вместе взятых» и ты всегда так кичишься этим своим происхождением, своими мозгами, что временами тошно смотреть. Мать говорит, что судьба тебя любит, и это несправедливо, ты ничем ничего не заслужила!» Снежанка всхлипнула и отвернулась. «Ты с ума сошла! Какие у меня деньги? Кто мне покупает шмотки? Все, что у меня есть, это хенд! Это клятый секонд-хенд!» и та джинсовка, что тебе нравится, и мои кеды, и даже рюкзак, который я тебе отдала. И на все я заработала сама, лично. Все деньги, которые моя бабушка переводила нашей семье, мать забирала себе. «Правильно!» – заорала в ответ Снежана. «Потому что мама до смерти боится, что ты вырастешь и уйдешь к своей бабушке. Она останется одна со своей зарплатой, со своими несчастными пятью с половиной тысячами, ведь она кассир в магазине». Она так и не выучилась, потому что родились мы, и надо было нас содержать. И у нее только и есть, что деньги твоей бабушки, твои деньги. Она собирала их, экономила на всем, а ты вечно с этим своим «не ем жареное тесто», «подавайте мне йогурты и бананы, как королева какая-то». Да просто дешевле пожарить оладьи на завтрак, чем покупать три банки йогурта на всю семью. «Думаешь, матери тоже не хочется завтракать йогуртами и бананами?» Она собирала деньги, потому что надо еще и меня выучить!» Снежанка еле перевела дух после такой длительной тирады. «Она не собирается тебя учить», — совершенно спокойно сказала я. «Она выдаст тебя замуж за Богдана и будет доить уже его семью. Будет жаловаться и прибедняться, и собирать деньги в кубышку». «Не тебе судить», — устало буркнула Снежанка. «Конечно, не мне». Только я раскрою глыпушу Богдану от глаза на ваши аферы. «Зачем тебе это? Но зачем? У тебя же есть парень. И мама узнала, что это Левандовские. они страшно богаты. У них есть автомойки, магазины, машины и дом. Выйдешь замуж за Матвея, и у тебя все будет». Она уже знала, как зовут моего друга. «Снежана, неужели ты не понимаешь?» Я смотрела на нее, и мне казалось, что мир вот-вот рухнет. «Почему вы все в мире отношений меряете деньгами? Почему вы не представляете другого счастья? Почему обязательно нужно висеть на каком-то парне и тянуть из него деньги, как сопля какая-то приставучая? Деньги — это ерунда. Это не мерило человеческих отношений. Хорошо говорить, когда они у тебя есть. У меня есть только мои заработанные деньги, на которые я и покупаю себе бананы и йогурты». И я не клянчу деньги у Матвея, никогда не просила. Но у меня нет семьи, ни одного родного человека, который просто любил бы меня такой, какая я есть. Просто гордился бы мной, говорил хорошие слова. Я все детство боялась идти домой, потому что мать прибьет за любой пустяк, за грязную обувь, за оторванную пуговицу, за разбитую вазу. Мне доставалось за все, потому что мать меня ненавидела, зато любила мои деньги». «Да пусть они будут прокляты!» Снежанка молчала, опустив глаза. «А теперь матери стало мало моих денег, и она решила забрать у меня парня. Это ведь она придумала, да? Рассказывай!» «Да что рассказывать?» «Конечно, она всегда вздыхала, что, мол, тебе повезло с бабушкой, а потом с Богданом. Мол, бабушка тебе устроит роскошную свадьбу, и ты будешь жить в большом доме и ездить на машине, и никакая учеба тебе будет не нужна». Говорила, что вот бы мне такого парня, как твой Богдан. И подружка эта ее, тетя Света, советовала одну колдунью, которая может помочь. Колдунья велела сделать приворот. И приворот помог. Богдан вдруг влюбился в меня, стал глазеть, как дурачок, и лезть с поцелуями. А он хороший парень, этот Богдан, и с ним интересно. И ты его любишь. А ты? Снежанка подняла мокрые глаза и пару раз моргнула. Я никого не люблю. И с Матвеем у меня только дружба. И замуж за него я не пойду никогда. И он не позовет. Мы с ним не подходим друг к другу. Но вы же всегда вместе. Потому что он единственный человек, который не орет на меня и не брешет мне. И я бы отдала всех своих парней, только бы иметь нормальную семью и дом, в который не страшно возвращаться домой. И где тебя не используют, как кошелек на ножках, как источник дохода. Снежанка сначала молчала, после вздохнула. «Я вообще-то тоже не люблю Богдана. Но я не такая сильная, чтобы противостоять матери. Со мной она может делать, что хочет». «Но ты не одна. У тебя есть я, и я смогу противостоять ей. Если не хочешь встречаться с Богданом, не встречайся. Не надо строить отношения с людьми, надеясь что-то получить от них. Ты же не проститутка. Ты можешь получить нормальную профессию и сама зарабатывать и встречаться с тем человеком, которого ты полюбишь, которого будешь уважать, а не с тем, на кого сделала приворот наша мать. Тебе легко говорить. Мне все легко дается, я уже поняла. Ты знаешь, что твоя бабушка давно хотела забрать тебя к себе, но мать боялась остаться без денег и всегда говорила, что ты очень любишь семью и меня и не хочешь к ней идти? Спросила вдруг Снежанка, быстро вытерев слезы. Нет. «Откуда мне это знать?» «Твоя бабушка любит тебя и очень переживает. А мать наговаривает на тебя гадости и любыми путями старается удержать тут. Это чтоб ты знала». «Дура она!» «Неважно, я уже выросла, поезд ушел. Первый экзамен сдан, осталось еще три. После подать документы, и осенью ноги моей не будет в этом городке». «Мать не отпустит тебя просто так. Ты источник ее дохода. «Ничего у нее не получится». Я пристально посмотрела на Снежанку, и вдруг меня осенило. «Ты знаешь, кто эта колдунья? Ты ее видела?» Снежанка торопливо вытерла слезы, подняла свои костыли и мотнула головой. «Лучше тебе этого не знать», — очень тихо проговорила она. «Снежка, скажи, это важно! Если ты знаешь, то скажи мне!» В ответ тишина. «Да ты понимаешь, что я могу справиться с этой ведьмой! Мне она не страшна! У меня есть особенная вещь, которая оберегает меня от нечистой силы! А с тобой эта ведьма может сделать что угодно!» «Не могу! Не могу тебе сказать!» «Лучше тебе не знать, что это за человек!» Очень тихо прошептала Снежанка. «Я так ничего от сестры и не добилась!» Звякнул Матвей, напоминая, что зайдет за мной в Старую Прагу ведь у меня должна была быть смена, которую я отдала подружке Зарянке. «Мне пора. Я не буду ночевать дома. Но если вдруг передумаешь, напиши мне в Вайбер». Попросила я сестру, схватила рюкзак и выскочила из дома. Только на лестнице поняла, что забыла накрасить глаза и губы, а в рюкзаке из косметики лишь тушь и крем для рук. Вздохнула. «Сегодня вечером я буду сама на себя не похожа».